Никто из служевцев не знал о дне рождения Майкла, и ему не пришлось выслушивать поздравления. Трейси всегда по такому случаю появлялась к завтраку с подарком и бутылкой шампанского, но сейчас Анатоли забыла позвонить, то ли не застала его, так как в 8:00 утра он уже вышел из своего гостиничного номера. Он не видел её и не говорил с ней уже больше года. Но сидя за рабочим столом перед пачкой аккуратно отпечатанных бумаг, он с трудом удерживался от искушения позвонить в отель и узнать, не спрашивали ли его по телефону. К 3 часам, когда мистер Юис, президент электронного концерна, вошёл в его кабинет, Майкл уже взмок от пота. Кондиционер гнал тёплый воздух, несмотря на то, что в Нью-Йорке стояли мягкие, почти летние дни, и город сверкал в лучах солнца, точно шкатулка с драгоценностями. Невысокий, полный президент имел встревоженный вид. Майкл знал, что мистер Юис очень богатый человек. Видны встревоженный вид мистера Юиса, подумал Майкл, объясняется тем, что его днём и ночью преследует страх потерять своё состояние. В заключении этого, сказал Майкл, пожав руку Льюису. Он указал на папки, лежащие на столе. Здесь всё: итог чёрным по белому, с полным обоснованием. Затраты, доходы, циркуляция капитала, инвестирование, налоги штата, исследования и разработки всё разложено по полочкам. Будете читать здесь или не спеша разберётесь во всём у себя? Я прочтаю здесь. Недоверчиво враждебно ответил Ильюис. Пока я не принял окончательного решения, не хочу, чтобы ваш материал видели в концерне и даже дома. Вам потребуется время, сказал Майкл. У меня дела в городе. На час мой кабинет в вашем распоряжении. Благодарю вас, сэр, ответил Ильюис. Он сел за стол Майкла, надел очки с золотым ободком, поднёс к правому глазу монокль, открыл папку и погрузился в чтение. Оставив близорукого мистера Юнисона единения с проблемой сохранения и приумножения миллионов, нажитых с помощью его обширного бизнеса, Майкл вышел из здания. У него не было дел в городе, просто он хотел подышать воздухом. Он не взял плаща, и теперь свежий ветер продувал Майкла, но после душной атмосферы закупоренного кабинета он радовался ему. Майкл направился в сторону 5-й авеню. По дороге решил выпить, зашёл в отель St. Regis, вспомнил о своём намерении до вечера не брать в рот спиртного, спустился по лестнице к автоматам и набрал рабочий телефон Трейси. Он ещё не знал, что скажет ей. Они не говорили с того момента, как Майкл забрал свои вещи из её квартиры, и когда знакомый низкий голос ответил, Крейси Лоуренс, у него перехватило дыхание. "Это Майкл", сказал он. "Майкл". С другого конца провода Дэнистеря с кивдох. "С днём рождения тебя". "Летят годы", сказал он. Значит, она поняла. Хорошо, что ты позвонил. Мне надо с тобой поговорить по ужинуем сегодня. Она колебалась долю секунды. Хорошо. Давай встретимся в баре Oak Room. А потом пойдём куда-нибудь. Одно Майкл решил твёрдо: заходить с ней на квартиру он не станет. Ни в день рождения, ни в другой день там его ноги не будет. Ладно, легко согласилась она. 7:30. Хорошо, 7:30. Она положила трубку. Майкл медленно пошёл на работу, со страхом догадываясь, о чём она хочет поговорить с ним. Когда Майкл открыл дверь, мистер Льюис расхаживал взад-вперёд по кабинету. Он слепочки убрал монокль и теперь казался ещё более встревоженным, чем прежде. "Вы, друзья, хватили чей с край", сказал Юис, как только Майкл закрыл за собой дверь. "Вы требуете, чтобы я уволил 35 человек, которые проработали у меня по 20 с лишним лет". Майкл сел за стол, а Юис, который напоминал ему нервную, обиженную птичку, продолжал мерить шагами кабинет.